Глава 37. Декабрь 1943 года. Биатрикс умерла. Глаза леди Флоры Воган наполнились слезами. Строчки в дневнике расплылись, она отложила перо в сторону и расплакалась. Телеграмма со известием о смерти Биатрикс пришла всего лишь несколько часов тому назад, и она всё ещё не могла свыкнуться с этой горькой новостью. В годы военного лихолетья, подобно роду телеграммы, регулярно приходили всем жителям окружающих их деревень. В мире снова воцарились смерть и разрушение. Но вот и она сама получила известие о смерти близкого человека. "Моя дорогая, дорогая подруга", прошептала Флора убитым голосом. Невозможно осознать умом, что такой сгусток энергии, такая выливая и решительная женщина Прославленная писательница, а помимо всего прочего, и просто добрейшей души человек, умнейшее создание из всех, кого встречала на своём жизненном пути Флора, что её дорогая Биатрикс больше никогда не отправится на очередную прогулку в горы. Что случилось, дорогая? Арчи склонился над женой и молча прочитал телеграмму. Сочувствую. Всем сердцем соболезную тебе. Я ведь знаю, как много значила для тебя эта женщина. Для нас с тобой арче. Ведь именно Биатрикс убедил меня в том, что я должна поехать к тебе и к Луизе, не говоря уже о том, что и Тедди она принесла в мой дом. Да. Это горькая и невосполнимая утрата. Хочешь, я останусь сегодня с тобой? Вообще-то мне надо в Министерство военно-воздушных сил, там у них сегодня совещание, но я всегда могу отменить своё участие. Спасибо, не надо. Флора поцеловала руку мужа, лежавшую у неё на плече. Как любила повторять Биатрикс, жизнь продолжается, даже если кто-то умирает. Так что ещё раз спасибо за участие. К ужину успеешь вернуться? Надеюсь. Хотя ты же знаешь, как нынче ходят поезда, с расписанием полнейшая неразбериха. Арчи наклонился к жене и запечатлел нежный поцелуй на её щеке. Но если я тебе вдруг понадоблюсь, Ты знаешь, где меня искать. На станцию тебя Тэдди подвезёт. Сам сяду за руль. Отревисто бросил ей в ответ Арчи. До встречи, дорогая. Он вышел из кабинета, а Флора уставилась в окно. За окнами виднелся сад, который они вместе с мужем всё же довели до ума, вернув ему прежнюю красоту. Сегодня сад смотрелся особенно красиво. Толстый слой иней искрящейся на солнце покрыл всё вокруг. Эльфлора вдруг вспомнила такой же морозный и ясный декабрьский день 34 года тому назад, когда Арчи поцеловал её, стоя под тисом в их саду. Как же быстро промчались эти годы. Сегодня Луиза и Тедди старше их с мужем, какими они были в ту пору. И вот приближается очередное Рождество. Понимая, что в эти предпраздничные дни у неё полно дел, и на то, чтобы погревать об уходе Беатрикс как положено, просто нет времени, Флора быстро прочитала про себя молитву в память о новопреставленной и тут же переключилась на свой ежедневник. Что у неё назначено на сегодня? На 5 часов запланирована предпраздничная встреча с представительницами организации "Земледельческая армия", с теми женщинами и молодыми девушками, которые на время войны заменили своих мужей и парней, работавших в сельском хозяйстве. Значит, надо помочь миссис Теннет с приготовлением закусок. выставить на стол сидр испечь пироги с мясным фаршем надо чтобы вечер для всех этих молодых женщин получился по-настоящему весёлым и праздничным многие из девушек прибыли в их места приблизительно год тому назад после того как большинство мужчин занятых на сельскохозяйственных работах на землях Хай-Уайлд были мобилизованы в армию а на завтра для них уже заказан специальный автобус на котором рано утром их отвезут в город чтобы они успели разъехаться по своим домам и встретить Рождество в кругу семьи, со своими близкими. На сочельник должна приехать из Лондона мать. Роза будет гостить у них в Хайвилд все рождественские дни. Флора невольно удивилась тому, как разительно поменялись её отношения с матерью за минувшие годы. Сегодня Роза самый желанный гость в Хайвилд, и она регулярно наведывается к ним. особенно сейчас, когда в Лондоне всё чаще случаются перебои с продуктами. Мысленно Флора ещё раз вознесла молитву Господу, на сей раз благодаря его за своих курочек, которые исправно несут, снабжая их яйцами. Хотя сегодня придётся проститься с самой жирной из них, пойдёт на начинку для пирогов. Со временем Флора под давлением своих близких всё же отказалась от своей строго вегетарианской диеты. И тоже стало изредка прикасаться к мясу. Вот и курочка дотти станет её своеобразным жертвоприношением на рождественский алтарь этого года. Чтобы ещё больше поднять себе настроение, Флора снова поблагодарила Всевышнего за те милости, которыми он удостоил её семью в годы военного лихолетья. Ведь двое самых дорогих её сердцу мужчин не ушли на фронт, остались дома. Арчи в силу возраста и как инвалид Первой мировой войны, А у Тедди о чудо, обнаружили плоскостопие и признали негодным для прохождения воинской службы. Флора смутно представляла себе, как именно плоскостопие могло бы отразиться на выполнении сыном своего воинского долга. К тому же ничто не указывало на серьёзность проблемы. На своих ногах Тедди выделывал такое. Впрочем, мне это главное. А главное то, что недуг сына спас его от практически неминуемой гибели на фронте. Впрочем, Арчи встретил новость о том, что его сын признан негодным к военной службе, весьма озабоченно. Молодой сквайр, достигший своего совершеннолетия, просто обязан быть примером для всех остальных деревенских, то есть должен был отправиться на фронт в первых рядах. Однако трудно винить Тедди за то, что он туда не попал. К тому же он поклялся отцу, что будет всемерно работать на оборону страны дома. и сделает всё от себя зависящее, чтобы достойно проявить себя в тылу. К великому сожалению, пока все его попытки не увенчались особым успехом. Мужу прикол Тэдди в отсутствии дисциплины, в его разболтанности. Флора же связывала такое поведение сына с его чрезчёрз жизнерадостным и энергичным характером. Да и время взмужания Тэдди пришлось как раз на первые годы войны. Большинство его приятелей по Оксфорду отправились на фронт. У самого же Тедди рвение к учёбе изрядно ослабло, если не угасло совсем. Очередной семестр он попросту прогулял. Декан колледжа назвал подобное отношение к учёбе поведением, недостойным для студента выпускного курса Оксфорда. После чего Тедди и вовсе отчислили из университета. Он попытался поступить на службу в силы самообороны, но и там пошло всё наперекосяк. Оказалось, что Тэдди не любит подчиняться чужим приказам, а руководство местных сил самообороны он охарактеризовал как сборище замшелых старпёров и изъявил желание управлять фермой. Флора пошла сыну навстречу после того, как прежний управляющий Альберт был тоже призван в армию. Однако неумение Тэдди подниматься на заре, чтобы вместе с остальными начинать трудиться по хозяйству, его неприкрытая лень откровенно раздражали тех, кто уже давно работал на ферме, и кто вовсе не пришёл в восторг от нового управляющего. После чего Арчи пристроил сына на административную работу в министерство ВВС на Кингсви, где трудился и сам. Ну и там у Тэдди служба не заладилась. Всех подробностей Флора не знала. Арчи лишь сообщил ей с угрюмым выражением лица, что руководство посчитало нецелесообразным держать Тэдди на службе и дальше. Ему предложили уйти по доброй воле и заняться поисками другой работы. Судя по недомолвкам мужа, Флора догадалась, что на сей раз в деле была замешана девушка. Не приходилось удивляться тому, что Тэдди пользовался бешеной популярностью у женщин. Высокий, атлетически сложенный, светловолосый и голубоглазый, не говоря уже о его личном обаянии. Тэдди всегда привлекал к себе представительниц слабого пола. Совсем скоро ему исполнится 25 лет, но едва ли он намеривался остепениться к этой дате. Хотя в глубине души Флора Свято верила в то, что как только он женится, то сразу же избавится от всех своих дурных привычек, и тогда её дорогой сыночек станет вполне достоин того титула, который перейдёт к нему по наследству в один прекрасный день вместе с именем Хайуилд. Флора миновала холодный неотапливаемый коридор и вошла в тёплую кухню. Весело полыхал огонь на плите. Вокруг витали ароматные пары и запахи. Судя по этим ароматам, можно было предположить, что миссис Стэннет уже колдует над пирогами с фаршем, умело обходясь альтернативными ингредиентами. Как тут у нас дела? поинтересовалась у неё Флора. Спасибо, всё отлично, мэм. Что прикажете приготовить к ужину? У меня ещё осталось немного теста. Могу испечь вкусный пирог для вас. А в качестве начинки пойдёт шпинат, картофельное пюре и яйца. Очень вкусно получается, добавила она с лёгким деревенским говором. Божу мой, пирог! Вот это будет угощение. А я всё ломала себе голову, из чего нам сделать начинку. Мистер Теннет отыскал в деревне завалящую говяжью рульку. Думаю, её мы тоже пустим в дело. Флора благоразумно не стала интересоваться, где именно отыскалась эта завалящая голень. Не секрет ведь, что на местном чёрном рынке мясо хотят обвалять. Но коль скоро Рулька сама приплыла к ним в дом, грех отказываться. Очень неразумно, согласилась она с миссис Стэннет, снова возблагодарив Всевышнего за то, что он послал к ним в дом эту супружескую чуту. Оба они были ещё молоды и не боялись никакой работы, даже самой трудной. Мистер Теннет не только исполнял обязанности водителя, но и всемерно помогал Флоре в её садово-огородных делах, которым, казалось, не было ни конца, ни края. Он собирал опавшие яблоки, ухаживал за её зверинцем, за всеми теми животными, которых Флора приютила в своём доме за столько лет в Хайвулд. И, пожалуйста, подготовьте комнату для мамы, ту, в которой она обычно останавливается, попросила Флора миссис Теннет. Да, ещё не забыть приготовить глентвейн на завтра, чтобы угостить деревенских к обеду. Красное вино возьмите в погребе. Вот только на сей раз придётся обойтись без цитрусовых, добавила она и подумала, что даже сама мысль о цитрусовых тут же вызывает у неё непреодолимое желание откусить кусочек апельсина. Хорошо, мам. Сегодня ровно в 5 Луиза приведёт к нам девушек из земледельческой армии, уточнила она, уже выходя из кухни. После чего вернулась к себе в кабинет, чтобы написать письмо с соболезнованиями мужу Биатрикс Уильям. Флора как раз успела поставить заключительную точку в своём послании и отложить перо в сторону, как в дверь постучали. "Входите", обронила она негромко. "Здравствуйте, мамочка. Я тебя не побеспокоила?" Луиза просунула головку в полуоткрытую дверь. Каштановые волосы длиной до плеч были аккуратно сколоты на затылке двумя гребнями. карие глаза у дочери так похожи на глаза Арчи. Разумеется, нет, ответила ей Флора, хотя я только что получила очень печальное известие. Вчера умерла моя дорогая подруга Биатрикс. Ах, мамочка, как жаль. Очень тебе сочувствую. Я ведь знаю, как ты её любила. Да и для всех нас утрата такого таланта большая потеря. Помню, как ты нам с Тедди в детстве читала её сказки про животных. Ты права, доченька. С уходом Биатрикс мир изряд на опустеет. Как жаль, что она не дожила до победы. Я уверена, война скоро закончится. Во всяком случае, я на это очень надеюсь, поправила себя Луиза. Что ты хотела спросить у меня, дорогая? А, так, ничего существенного. Как-нибудь в другой раз. Все наши девочки с большим нетерпением ждут сегодняшнего вечера, добавила она более жизнерадостным тоном. И мы должны постараться изо всех сил, чтобы вечер действительно получился весёлым. Я сшила саше для лаванды в качестве подарков для каждой из них, сообщила мать Люиза. А ещё мы намереваемся устроить маскарад с переодеваниями. Замечательно. И, пожалуйста, не удивляйся, если сегодня вечером я не буду ходить с грозным лицом. Биатрикс не очень бы понравилось, если бы все мы тут погрузились в глубокий траур. Но как будто бы не было, а уход любого человека это всегда трудно и больно. Просто ты у нас, мамочка, очень сильная и мужественная женщина. Луиза подошла к Флоре и поцеловала её в щёку. Увидимся ровно в 5, да? А Тедди будет на вечере, ты не знаешь? Я его тоже приглашала. Он сказал, что постарается вырваться, хотя сегодня он очень занят. Интересно чем? задала с мысленным вопросом Флора, когда Луиза вышла из комнаты. И тут же отмила этот невесёлый вопрос в сторону. В конце концов, Тэдди её сын, и она обязана доверять ему. Вечером в гостиной собрались девушки из земледельческой армии. Угощались вкуснейшими пирогами миссис Стэннет с начинкой из сушёных груш и яблок, заготовленных впрок ещё с осени, восдавая должное её кулинарным способностям. Пили домашний сидр. Потом все попросили Луизу сесть за фортепиано, и девушки хором и с большим чувством исполнили несколько рождественских гимнов, а закончили свой импровизированный концерт исполнением песни Веры Лин, мы встретимся вновь. Когда Луиза пошла провожать девушек в холл, где они оставили свои пальто, с тем, чтобы одеться и направиться к себе домой. Девушки квартировали в двух небольших доминьках рядом с конюшней. Флора заметила озабоченное выражение лица дочери. Всё в порядке, Луиза. Куда-то запропастилась одна из наших девушек, Тесси. Впрочем, пока нет повода для беспокойства. Надеюсь, скоро объявится, Луиза чмокнула мать в щёку. Мамочка, если ты не против, я сегодня ужинать с вами не буду. Хочу на вечер остаться у девочек. Конечно, какие могут быть возражения? Тедди, не видела? Нет. Доброй ночи, мамочка. Луиза вывела девушек во двор. Флора стоя у окна, наблюдала, как они дружной ватагой пошагали по дорожке, освещая себе путь фонариком. Какая всё же молодец Луиза, лишь не раз восхитилась она дочерью. И помощница замечательная, и местным отделением земледельческой армии, можно сказать, руководит самостоятельно, но справляется прекрасно. Всегда спокойно, ведёт себя дружелюбно, ни тени снобизма в общении. Флора знала не понаслышке: все девушки просто обожают Луизу. Она направилась на кухню, заглянула в духовку. Пирог с мясной начинкой ещё тёплый. И картофельное пюре, капусту, которую натушила миссис Стэннет им к ужину перед тем, как уйти к себе домой, тоже подогревать не надо. Флора подумала, что те 9 лет, что она прожила в озёрном крае одна без слуг, закалили её и хорошо подготовили ко всем тяготам и лишениям военного времени. Вот и сейчас она без лишней проволочки вернулась в гостиную, составила на поднос пустые стаканы из-под сидра и снова поспешила на кухню. чтобы успеть перемыть всю посуду до возвращения Арчи. А может, и Тэддиса изволит появиться к ужину. В последнее время они приноровились ужинать на кухне за обеденным столом, потому что кухня это сейчас самое тёплое помещение в доме. Конечно, деревьев пригодных на то, чтобы пустить их на дрова вокруг хватает, но Флора вместе с Арчи решили, что не годится им выделяться и наслаждаться комфортом, когда все вокруг переживают такие лишения. Минут через двадцать на кухне появился Арчи. Вошёл с чёрного входа. Лицо уставшее, но глаза светятся. «Дорогая, как ты тут?» — поинтересовался он у жены, целуя её. «И как, кстати, прошла ваша вечеринка? Прости, что не смог присутствовать, совещание затянулось допоздна. Но у меня хорошие новости». Всё было очень весело. Флора надела фартук и начала накрывать на стол, решив, что ждать Тедди и дальше не имеет смысла. И пирог совсем остынет. А какие у тебя новости? Для начала скажу лишь, что больше мне не придётся совершать эти долгие и утомительные поездки в Лондон. Мне дали должность на авиабазе в Ашфорде, всего лишь в нескольких милях от нашего дома. Ты уже, наверное, читала наши местные газеты и знаешь, что здесь у нас расквартированы эскадрильи королевских ВВС, а также ВВС Канады. Ну и янки, разумеется. Да, наслышана, улыбнулась Флора, вспомнив, какой ажиотаж творился среди девушек земледельческой армии, когда они узнали о прибытии военных и о том, что неподалёку разместят эскадрильи британских лётчиков, а также экипажи из Канады и Америки. Потом несколько раз в гарнизоне устраивались танцевальные вечера, и девушки всегда возвращались оттуда с подарками, шоколадками и нейлоновыми челками. Действительно, новость очень хорошая, дорогой. И что там у тебя будет за работа? А Кая, могу сказать лишь одно: намечается нечто поистине грандиозное. Моя должность, что-то вроде офицера связи, буду координировать деятельность отдельных эскадрилий, формировать экипажи и организовывать полёты и прочее в этом же роде. И ещё общие стратегические вопросы. А знаешь, дорогая, кажется, сегодня я впервые за долгое время почувствовал приближение развязки, увидел свет в конце тоннеля. Будем только счастливы, если всё так и случится. Флора поставила перед мужем тарелку с едой и посмотрела на него влюблёнными глазами. Боже правый, смотрится просто шикарно. Спасибо, сказал Арчи, беря в руки нож и вилку. А что, дети сегодня ужинают не с нами? Да, Луиза осталась у девочек на весь вечер, а Тэдди? Его нет дома, как всегда, раздражённо бросил Арчи. В 2 часа ночи Флора, не сомкнувшая глаз с самого вечера, услышала скрип половиц в коридоре. Следом хлопнула дверь в комнате Тедди. Наконец-то её сын вернулся домой. Где ты был минувшую ночь? поинтересовалась Флора у Тедди, когда на следующее утро он соизволил спуститься вниз на кухню. Там уже вовсю кипела работа. Флора и миссис Стэнфорд в четыре руки стряпали, пекли, крошили и месили, приготавливая праздничное угощение к Рождеству. По радио передавали рождественские гимны и хоралы. Меня не было дома. Какие-то проблемы, мама? Кажется, я уже вышла из того возраста, когда надо спрашивать разрешения. Тэдди на ходу умял два пирожка с повидлом, которые остывали на подставке на столе. А как вы себя чувствуете, миссис Стэннет? Сегодня такой славный денёк. У меня всё хорошо. Спасибо, сэр, коротко ответила женщина. Флора уже давно поняла, что их экономка одна из тех немногих женщин, которая сумела устоять перед очарованием её сына и не купилась на его стандартные любезности. "Рад за вас", лучезарно улыбнулся он ей в ответ. "Какие планы на сегодня, мама? На обед мы приглашаем деревенских выпить по стаканчику Глентвейна, а в 5:00 вечера приезжает бабушка. Нужно съездить в Вартфорд и забрать её с вокзала. Окажи такую любезность". "Право не знаю, Отвертил Тэдди рассеянным тоном, потом прошёлся по кухне и завис над плитой совсем рядом с миссис Теннет, помешивающей в кастрюле глинтвейн. Парни из деревни пригласили меня в паб перед ужином. Сегодня же сачельник, можно и погулять. Ты нас всех очень выручишь, Тэдди, если съездишь за бабушкой. А ваш муж не может подменить меня? спросил он у миссис Теннет и как бы ни взначай погладил её по спине. Магентина тут же дёрнулась от него в сторону. У мистера и миссис Стэннет сегодня выходной вечер. Они будут встречать Рождество у себя дома, а завтра миссис Стэннет поможет мне управиться с праздничным обедом. Думаю, бабушка по достоинству оценит твои усилия. А хлеб у нас в доме есть? Тедди обвёл глазами кухню. Умираю с голоду, готов съесть хоть вола. Флора махнула рукой в сторону кладовки. Там лежат три буханки, только что испекли. Но, пожалуйста, отрежь себе только один ломть. Хлеб нам нужен на сэндвич для закуски. Когда Тэдди отправился на поиски хлеба, Флора лишь раздражённо вздохнула. На сей раз даже её терпение лопнуло. "Замечательное Рождество должно быть", проговорил Тэдди с набитым ртом, вернувшись на кухню и держа в руке толстый ломть хлеба. "Надеюсь", коротко бросила в ответ Флора. Конечно же, я заберу бабушку, что за разговоры? Тэдди неожиданно улыбнулся, подошёл к матери и обнял её. Это я просто подшучивал над тобой. И Рождество действительно получилось по-настоящему счастливым. Давно уже Флора не видела Арчи в таком приподнятом настроении. Наверняка и новая должность тоже способствовала его хорошему расположению духа. Луиза, как и положено послушной дочери, ублажала всех домашних и гостей. Только бы им было хорошо в этот вечер. И даже Тедди обуздал себя и не пошёл кутить с дружками в местном пабе, а провёл весь вечер с семьёй в ожидании наступления дня подарков, следующего после сочельника дня. Поздно ночью Флора и Арчи улеглись в кровать, смертельно уставшие от шумного праздничного застолья. "Кажется, на нынешнее Рождество мы с тобой угостили за наш счёт всю округу, и богатых, и бедных", пошутил Арчи. Получается, что так, рассмеялась в ответ Флора, вспомнив какое несметное количество людей прошло через Хай-Уилд за последние несколько дней. Но ведь так и должно быть в рождественские дни, разве нет? Ветер Рождество это всегда дары. Да. А больше всего даров сделала ты, дорогая. Спасибо тебе за это. Арчи нежно поцеловал жену. Будем надеяться, что в Новом году наступит наконец мир, который и все мы заслужили.